Глава одиннадцатая. Разница между хорошими и плохими долгами. Мои родители потратили большую часть жизни на отчаянные, но бесплодные попытки выбраться из долгов. Мой богатый папа, наоборот, большую часть жизни посвятил тому, чтобы одалживать все больше денег. Вместо того, чтобы советовать нам с Майком избегать долгов и платить по счетам, он часто говорил, если вы хотите стать богатыми, вы должны усвоить разницу между хорошими и плохими долгами. Дело в том, что сама тема долгов мало его интересовала. Он хотел, чтобы мы поняли разницу между тем, что хорошо и что плохо в мире финансов. Богатый папа был больше заинтересован в том, чтобы вытащить на свет Божий наши финансовые таланты. Школьные учителя посвящают большую часть своего времени поиском правильных и неправильных ответов. Служители церкви большую часть своих проповедей посвящают теме борьбы добра со злом. Богатый папа тоже Учил своего сына и меня понимать разницу между тем, что хорошо и что плохо, но только в мире денег. В детстве я знал много бедных семей, которые не доверяли банкам и банкирам. Многие бедные люди чувствуют себя неуютно, когда им приходится разговаривать с банкиром, одетым в дорогой костюм. Поэтому вместо того, чтобы идти в банк, многие из них просто прячут свои деньги под матрацем или в другом потайном месте, но только не в банке. Если кому-нибудь из них нужны деньги, такие люди объединяются, достают деньги из кубышек и одалживают собранную сумму тому члену общины, который в ней нуждается. Если им не удается одолжить денег у кого-нибудь из друзей или родственников, Бедняки часто используют в качестве банка ломбард. Вместо того, чтобы взять кредит под залог дома, они закладывают цепную пилу или телевизор под невероятно высокие проценты. Сегодня в некоторых штатах США беднякам приходится платить более 400% годовых за краткосрочные кредиты. Такие кредиты часто называют Займами до получки. Во многих штатах максимальный уровень процентных ставок ограничен, но все равно полученные таким образом деньги обходятся слишком дорого. Когда я узнал, насколько безжалостно обходятся подобные финансовые учреждения с бедными людьми, то понял, почему так много бедняков не доверяют людям в костюмах. Еще и понял, что доверие — это улицы с двусторонним движением, Бедным кажется, что все банкиры — сволочи, которые только и ждут, чтобы ободрать их до нитки. Но и банкиры часто точно так же смотрят на бедняков. Мои родители, как типичные представители среднего класса, считали банки надежным местом для хранения денег. Они часто повторяли детям, это так же надежно, как деньги в банке. Но, считая, что хранить деньги в банке — это хорошо, они были уверены, что занимать слишком много денег — это плохо. Вот почему мои мама и папа всегда старались оплачивать счета как можно быстрее. Одной из главных целей было рассчитаться за дом и получить его в свою полную окончательную собственность. Короче говоря, они считали, что банк — это хорошо, Сбережения тоже хорошо, а займы и кредиты плохо. Вот почему моя мама постоянно повторяла «Никогда не занимай деньги сам и никому не давай в долг». В отличие от них, мой богатый папа советовал нам с Майком развивать наш финансовый интеллект. Как я уже говорил... Одним из определений интеллекта является способность проводить более тонкие различия или умножать путем деления. Точнее, богатый папа не считал однозначно, что сбережения — это хорошо, а долги — плохо. Он тратил много времени на то, чтобы объяснить нам разницу между хорошими и плохими сбережениями, хорошими и плохими расходами, хорошими и плохими долгами, хорошими и плохими убытками, хорошими и плохими доходами, хорошими и плохими налогами, хорошими и плохими инвестициями. Богатый папа учил нас думать и повышать наш финансовый интеллект путем проведения более тонких различий. Другими словами, чем лучше вы понимаете разницу между хорошими и плохими долгами, сбережениями, тем выше ваш финансовый IQ. Если вы однозначно считаете что-то, например, долги плохими или хорошими, значит, ваш финансовый IQ далек от совершенства. Мы не будем касаться конкретных различий между тем, что хорошо и что плохо. Но если вас заинтересовала эта тема, то в моей книге «Руководство богатого папы по инвестированию» вы найдете подробное объяснение разницы между хорошими и плохими долгами. Расходами, убытками, налогами и так далее. Сейчас же я хочу предупредить родителей об опасности таких утверждений, как Первое. расплатись с долгами. Второе. Откладывай деньги. Третье. Оплати счета. Четвертое. Урежь расходы по кредитным карточкам. Пятое. Не бери в долг. Еще раз повторяю. Бедные склонны думать, что банки — это плохо, и избегают их. Средний класс считает, что некоторые из банковских услуг — это хорошо, а некоторые — плохо. А мой богатый папа видит хорошее и плохое во всем. Советуя нам видеть во всех финансовых вопросах хорошую и плохую стороны, он развивал наши способности проводить более тонкие различия, и в результате мы повышали наш финансовый интеллект. Одним из наиболее важных уроков богатого папы стал урок, который он называл «Думай, как банкир». Еще называл его «Алхимией денег» «Наукой о том, как свинец превратить в золото» или «Наукой о том, как делать деньги из ничего». Вместо того, чтобы считать банк абсолютным злом, как считают многие бедняки, или думать, что некоторые услуги банков — это хорошо, а некоторые — плохо, как думают многие представители среднего класса, богатый папа хотел, чтобы мы с Майком поняли принцип работы банка. На этой стадии нашего развития он периодически брал нас с собой в банк и оставлял сидеть в вестибюле и наблюдать за входившими и выходившими людьми. Затем, когда мы проделали это упражнение несколько раз, он спросил нас, "Ну? «Расскажите, ребят, что вы видели?» Так как нам было в то время примерно по четырнадцать лет, увидели мы немного. Мы с Майком пожали плечами и состроили скучные физиономии, как это обычно делают подростки, когда им задают трудный вопрос. «Видели людей, которые входили и выходили?» — сказал Майк. «Да», — подтвердил я. «Это все, что я видел». «Хорошо», — сказал богатый папа, — «и повел нас к стойке кассира. Там он предложил нам понаблюдать за женщиной, оформлявшей вклад». «Видели это?» — мы кивнули. «Хорошо», — повторил он, — «и повел нас к столу, за которым сидел один из управляющих банков». «А что вы видите здесь?» Мы с Майком посмотрели на человека в костюме, который сидел там, заполняя финансовый отчет и разговаривая о чем-то с банкиром. — Точно не знаю, — ответил я, — но если я не ошибаюсь, он собирается взять суду. — Хорошо, — сказал богатый папа, показывая, что нам пора уходить. — Наконец вы увидели то, что нужно. Забираясь в машину, нагревшуюся на горячем гавайском солнце, Майк спросил. — А что мы такое увидели? — Хороший вопрос, — ответил богатый папа. — «Так что же вы увидели?» «Я видел, как люди приходили в банк и вкладывали деньги», — сказал я. «А потом видел, как другие люди приходили в банк, чтобы взять суду. «Вот все, что я видел». «Очень хорошо». «А чьи это были деньги?» «Деньги банка?» «Нет», — сказал Майк это были деньги людей банк делает деньги на деньгах других людей они берут деньги и сужают их но это не их деньги хорошо снова повторил богатый папа затем повернувшись ко мне спросил а что делают твои родители когда приходят в банк подумав минуту я ответил они изо всех сил стараются накопить денег а если им приходится брать суду то они стараются как можно быстрее ее погасить они считают что сбережения «Это хорошо, а долги плохо». «Прекрасно! Ты очень наблюдатель!» Повернув бейсболку козырьком назад, я пожал плечами, подумав, что дело это нехитрое, и мы поехали в офис к богатому папе. Усевшись, богатый папа достал свой желтый блокнот и нарисовал на чистой странице схему финансового отчета. «Первая колоночка — банк». Наверху доходы, внизу расходы. Другая колоночка, слева активы, суда 6% и пассивы, сбережения 3%. — Вам понятна эта финансовая картина? — спросил богатый папа, подвигая блокнот к нам. Мы с Майком некоторое время изучали схему. — Да, мне это понятно, — сказал Майк. А я, соглашаясь с ним, только кивнул. К этому моменту... Мы проиграли столько разных финансовых сценариев, что быстро поняли ход мыслей богатого папы. Банк занимает или хранит деньги, выплачивая владельцам сбережений 3%, а выдает их заемщикам под 6%. Кивнув в знак согласия, богатый папа спросил, а чьи это деньги? Владельцев сбережений, быстро ответил я. Как только они попадают в банк, банкир сразу же старается их... Кому-нибудь судить. Богатый папа еще раз кивнул. После длительной паузы, позволив нам переварить полученную информацию, он сказал. Когда я играю с вами в монополию, то часто говорю, что вам нужно найти формулу достижения большого богатства. Правильно? Мы кивнули. Четыре зеленых домика, один красный отель. Тихо ответил я. Хорошо. У недвижимости есть положительное качество. Ее можно увидеть. Но теперь, когда вы стали старше, я хочу, чтобы вы научились видеть то, что глазами увидеть нельзя». «Нельзя увидеть глазами?» Я был в замешательстве. Богатый папа кивнул. «Теперь вы повзрослели. Ваш ум более развит. Я хочу научить вас видеть умом то, что редко видят бедняки и средний класс» они часто не видят этого, потому что не знакомы с финансовыми отчетами и с тем, как они работают. Мы с Майком сидели тихо, ожидая. Мы знали, что он собирается показать нам что-то простое и в то же время глубокое по смыслу. Но понять всю глубину его мысли мы сможем только, если сумеем разглядеть, что кроется за простотой. Богатый папа пейдвинул к себе блокнот и нарисовал схему своего финансового отчета. Первая колонка наверху дохода, внизу расходы. Вторая колонка, слева активы. Потребительское судо 12%. Пассивы. Банковское судо 6%. Это справа. Мы с Майком долго сидели, уставившись на схему. Как я и ожидал, она была простой. Но если мы сможем разобраться, что кроется за этой видимой простотой, то поймем, в чем ее глубокий смысл. Наконец я решился нарушить молчание. Выходит, ты занимаешь деньги и даешь их взаймы точно так же, как это делает банк. Совершенно верно. Ты ведь знаешь, как часто твои родители говорят... «Не бери взаймы и не давай в долг», — я кивнул. «Вот почему у них трудности с деньгами», — сказал богатый папа. «Для них главное — изберите деньги. Если они занимают их, то делают это, чтобы купить пассивы, которые они считают активами. Такие вещи, как дома и машины, вещи, которые требуют денег, не приносят их. Затем им приходится долго и усердно трудиться, чтобы выплатить долг и получить право сказать «я владею этим целиком и полностью». «А разве плохо, что они так делают?» — спросил я. «Нет, тут дело не в том, хорошо это или плохо. Все дело в образовании». «В образовании?» — переспросил я. «А при чем тут образование? А при том...» — сказал богатый папа, — что твои родители недостаточно образованы в том, что касается денег, поэтому для них лучше всего откладывать деньги и стараться как можно быстрее расплатиться с долгами. При уровне их финансовой искушенности такой способ обращения с деньгами для них наиболее приемлемый. — Но если они захотят заняться тем, что делаешь ты, — вмешался Майк, — то им нужно будет повысить уровень их финансового образования богатый папа кивнул я надеюсь дать вам обоим такое образование прежде чем вы окончите учебу если вы не усвоите то чему я собираюсь вас научить до того как начнете жить в реальном мире то скорее всего не усвоите этого уже никогда Если вы выйдете из школы, не имея финансового образования, то жизнь вдоволь поиздевается над вами, просто потому, что ваши знания о деньгах будут недостаточными. — Ты имеешь в виду, что жизнь нас научит? — спросил я. Богатый папа кивнул. — Значит, ты занимаешь деньги, чтобы делать деньги? — Совершенно верно. — А мои родители работают за деньги, а потом пытаются сэкономить, только чтобы не занимать. Богатый папа кивнул. И вот поэтому им трудно стать богатыми. Потому что они работают изо всех сил ради денег, добавил я, стараясь максимально прояснить ситуацию. Богатый папа кивнул. Но человек не может работать больше, чем в его силах, и получать больше, чем ему полагается за сделанную работу. Для большинства существует предел зарплаты, которую они могут Получить за свой труд. Значит, должен существовать такой же предел для возможных сбережений, добавил Майк. Как ты говорил, налоги отхватывают приличный кусок зарплаты работников еще до того, как они ее получают. Богатый папа медленно откинулся в кресле. Похоже, мы справлялись с задачей. Повернувшись к схеме в блокноте, я показал на колонке активов и пассивов. — Значит, ты делаешь то же самое, что и банк. Берешь суду в банке, а затем находишь способ заставить эти деньги делать еще больше денег. Богатый папа глянул на меня и сказал, «А теперь посмотрим на финансовый отчет твоих родителей». Услышав эти слова, я съежился на своем стуле. Я понимал, что за этим последует. Это было ясно, как божий день рядом со своей... Он нарисовал схему финансового отчета моих родителей. Итак, две одинаковые колонки. Богатый папа, бедный папа, доходы наверху, расходы внизу. Доходы наверху, расходы внизу. И колонки. Богатый папа, слева активы. Потребительское судо 12%, пассивы банковское судо 6%. И внизу. Колонки бедного папы, активы, сбережения — 3%, пассивы, закладная — 6%. Богатый папа, Майк и я сидели и обсуждали различия этих двух финансовых отчетов. Тогда я и представить не мог, насколько значительную роль сыграет этот простой урок в моей дальнейшей жизни. Но должен сказать, что уже на следующий день я стал смотреть на мир совершенно другими глазами. Из этого простого примера мне предстояло извлечь столько уроков, что я занимаюсь этим и по сей день. Многие из уроков спрятаны очень глубоко. Мой совет ⁇ соберитесь с друзьями и обсудите, как самые незначительные различия могут со временем повлиять на жизнь человека. Не пожалейте времени на рассмотрение следующих вопросов. Первый вопрос. К чему, в конце концов, приходят люди? если их финансовый рассудок позволяет, чтобы активы приносили меньше денег, чем съедают пассивы. Второй вопрос. Сколько понадобится времени, чтобы накопить сумму, которую можно взять в долг? Например, сколько времени вы выиграете, взяв в суду 100 тысяч долларов, вместо того, чтобы пытаться накопить ту же самую сумму, при условии, что ваш заработок 50 тысяч долларов в год и у вас есть семья, которую нужно кормить, одевать, и дети, за образование которых тоже надо платить. Третий вопрос. Насколько быстрее вы сможете увеличить свое состояние, если будете занимать деньги и делать на них еще больше денег, вместо того, чтобы трудиться изо всех сил, делать сбережения и потом пытаться делать деньги на этих сбережениях? Четвертый вопрос. Почему один отец брал активы, то есть свои сбережения, и превращал их в пассивы. Помните слова «сбережение» — верный путь к проигрышу? В то время как другой залезал в долг и превращал его в активы. Пятый вопрос. Какие финансовые навыки дадут возможность брать деньги в долг для того, чтобы делать на них деньги? Шестой вопрос. Как можно приобрести такие навыки? Седьмой Каков краткосрочный и долгосрочный риск обоих типов финансовых отчетов? И последний вопрос: чему мы учим наших детей? Если вы согласны инвестировать ваше время в обсуждение этих вопросов, то, полагаю, вам не составит труда понять, почему лишь немногие становятся богатыми, а большинству приходится всю жизнь бороться за выживание. Причины многих финансовых поражений и побед вращаются вокруг денег, сбережений и долгов. Богатый папа говорил, обращайтесь с долгами так, как вы обращаетесь с заряженным ружьем. Причина, по которой богатый папа часто напоминал о разнице между хорошими и плохими долгами, состояла в том, что долги способны сделать вас как богатым, так и бедным. Точно так же, как с заряженным ружьем, которое может защитить вас или убить, дело обстоит с долгами. В сегодняшней Америке долги по кредитным карточкам не дают дышать многим семьям, даже хорошо образованным. Моя главная цель в этот момент в том, чтобы дать вам какое-то время на обдумывание того, что вы хотите рассказать вашим детям о долгах. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос и получил возможность быстро стать богатым, то вам, как родителям, нужно обучить ребенка основным правилам получения денег в долг и управления долгами. Начинать обучение следует со знакомства с финансовым отчетом. Если вы расскажете детям о долгах слишком мало или вообще ничего, то им придется всю жизнь вести борьбу за финансовое выживание, трудиться в поте лица, откладывать каждый цент и пытаться избавиться от долгов. Следующие мои лекции посвящены тому, как лучше приступить к повышению финансового IQ вашего ребенка. Ребенку с высоким финансовым IQ будет легче обуздать громадную силу, скрытую в долгах. Как говорил богатый папа, Всегда обращайтесь с долгами как с заряженным ружьем, или еще так. Вы должны понимать разницу между хорошими и плохими долгами. Приступая к обучению своего ребенка понятием хороших и плохих долгов, расходов, вы начинаете извлекать на свет Божий скрытый в ребенке финансовый интеллект.